его, естественно, не устраивал, и Данилов заменил его звуками, причем произнесению их доверил Габою. Некоторое время Данилову хватало звукового запаса девятой симфонии. Но потом пошли в дело фортепьянные концерты Чайковского и Пиковая дама, четвертая симфония Брамса, отдельные фразы итальянцев, Вагнера, Маллера. Чинь Демита, Шенберга, незабыты были Стравинский с Прокофьевым, в особенности его «Огненный ангел» и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Данилов даже стал себе немного позволять, с удовольствием, но и с разбором, как некий гурман распоряжался он чужими звуками. Частушечная тема «Щедрина» использовал для передачи хозяйственных наблюдений,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 и семиступенный диатонический индийский звукоряд, и пятиступенные японские лады мияко и инако -буси. Очень часто Данилов самым причудливым образом смешивал европейские звуки с восточными, и небелунговским, медным, в нем вторила флейты флейта «Сякухати», Из-за спешки мысли Данилова, не допускавшие правда, привычных для нее, мелизматических украшений и опивания ступеней. Реже других инструментов Данилов использовал альт. Когда же случались минуты покоя, покоя чисто физическое, такое чувство мысли не было, соображения Данилова принимали более или менее правильную форму, фразы повторялись им в разных вариациях,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 Так или иначе, внутренняя музыка увлекла Даниловы. Он привык к новому языку. Главным для него было теперь творение новых звукосочетаний, порой мелодий. Музыкальная система Даниловы теперь уже его собственная, усложнялась. Импровизации его были неожиданные и упоительные. А что касается его предполагаемых исследователей, то для них, считал Данилов,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 Когда-то и с левой стороны, к шестьдесят седьмому, примыкал дом, дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу. Лет пятнадцать назад старый дом сломали, на его месте поставили табачные квасной киоски, а чуть подальше устроили баскетбольную площадку. Правда, теперь стойки для корзин были покорежены, кольца погнуты, а посреди площадки...